Глава девятнадцатая Я сидел, мрачно глядя в окно, за которым шумели почувствовавшие пьянящий воздух вольницы студенты. Давишний брюнет толкал какую-то очередную рычугу, и воздух то и дело взрывался криками «Ура!» и «Даешь!» Революция, мать ее, в отдельно взятой академии. И я, чтобы мне три раза под землю провалиться, ее революционный вождь, Я знал, что моя любовь к истории когда-нибудь заведет меня куда-нибудь не туда. Но чтоб настолько... На обед следующего после моего похода в бар дня диспозиция была такова. Я и со мной около пятидесяти студентов, в основном выпускников, заперлись в академии. Натурально заперлись. Причем ворота закрыты, и оба призрачных великана дежурят снаружи, угрожающе поднимая дубинку при приближении кого бы то ни было, включая руководство. Да. Когда утром сюда примчалась Сильвия, ее, при попытке в наглую пройти к воротам, чуть не расплющила великаньей дубиной. Благо успела увернуться. Только осталась метровой глубины яма в месте удара. Каким образом удалось уговорить магических стражей нам помочь, Вот вообще без понятия, но все говорят, что это я сделал. А я, как назло, почти ничего вспомнить не могу. А с другой стороны, на площади расположились все профессора и работники академии с ректором во главе и остальная толпа пришедших на учебу студентов, которые, естественно, тоже никуда не смогли попасть. Постепенно к площади подтягивались и любопытствующие горожане, За ними стража, и скоро, я так подозревал, в курсе будут и в магистрате, относительно данной чрезвычайной ситуации. Активный брюнет, которого, к слову, звали Стасиан Раст, делегации парламентеров, подходивших к нашим стенамуторам, заявил, что свои требования мы выдвинем в обед, прикрывая меня, потому что я банально спал. Но обед был уже вот-вот. А требований я так никаких придумать и не мог. Что делать, что делать? Держась за голову, думал я. Сказать, что это шутка была? Но что тогда будет со студентами? Да и что они сами подумают? Они же на меня надеются, ждут перемен, а если сейчас все просто взять и прекратить, перемен они дождутся только в худшую сторону. Их профессора, что какую сейчас за стеной, им все это точно припомнят. Я не обольщался насчет своих коллег. Многие из них были личностями вредными, злобными и совершенно нетерпимыми по отношению к студентам. Прямо как Вальдемар до вселения меня в него. А из этого всего выходило, что необходимо революцию продолжать, чтобы выйти из ситуации с минимальными потерями. Но что говорить? О чем и главное как? «Вождь», — заглянул ко мне Стасиан. «Не хочешь нашим пару слов перед переговорами сказать? Приободрить, а то время идет, народ слегка мандражирует, не знает, что дальше будет. Все же такое дело створили». Смотрел на меня парень с уважением, но без фанатичного обожания, чего я, признаюсь честно, опасался увидеть. Мне только не хватало фанатиков, готовых, по моему слову, идти хоть против всей империи. Потому что стоит только не оправдать их ожиданий, и из ярых поклонников они мгновенно превратятся в заклятых врагов. История примеров подобного знала предостаточно. «Да, сейчас». Я поднялся, отряхнул мантию и, кивнув парню, двинулся к выходу. Уверенно и неторопливо, как подобает вождю революции. На самом деле, просто ноги не шли туда, и я как мог оттягивал момент «Х». Выйдя на крыльцо, я остановился, оглядывая быстро поднимавшихся с газона юношей и девушек. Посмотрел в их светлеющие лица и радостные улыбки и отчетливо понял, что не имею права их подвести. А затем вдруг вспомнилось кое-что из трудов у Владимира Ильича, и, собравшись с духом, я произнес: Здравствуйте, товарищи студенты! Тут же замолк, на автомате, выговорив это, товарищи, Но здесь это означало почти то же самое, что и до революции у нас, в какой-либо деятельности. А мы все здесь, собственно, одним делом заняты, поэтому успокоился, да и народ воспринял неплохо, пусть и слегка удивленно. И я продолжил, творчески, на ходу, переделывая всплывающие в голове тексты под себя. «Что такое студенческая власть?» В чем заключается сущность этой новой власти, которую не хотят или не могут понять в большинстве академий? Сущность ее, привлекающая все больше студентов различных академий, состоит в том, что прежде академией управляли исключительно ректоры и проректоры, а теперь впервые о своем праве на нее заявил самый угнетаемый класс – студенты. Даже в самой идеальной академии, с самыми свободными нравами, судьба студентов всецело зависит от воли ректората, что в корне неправильно. И сейчас мы, в первый раз в мире, создадим систему, при которой часть эксплуатирующих функций ректорской верхушки — будет передана не просто отдельным личностям, а всей студенческой массе, выражающей свою волю через выбранных представителей массовой организации, называющийся студенческий совет. Тот орган, который будет из студентов и для студентов, с чьим мнением придется считаться всем, что профессорам, что даже самому ректору. Я замолчал, ожидая реакции. То, что я говорил, было для них не просто ново, это было невероятно, невозможно, и потому захватывающе. Все-таки еще сильны нравы средневековья, с его незыблемой вассальной властью. Волна шепотков прокатилась по рядам, затем один из студентов неуверенно поднял руку. «Да», — посмотрел я на него, — «а это, получается, не мы одни такое делали?» «Кто-то уже студенческую власть устанавливал?» «Нет», — я улыбнулся. «Идеи подобного, я уверен, бродили во многих головах. Но мы, вернее вы, первые, кто решился воплотить ее в реальность». «А что будет делать студенческий совет?» — послышался еще один вопрос. «Во-первых, мы потребуем, чтобы процедура распределения происходила под контролем совета, чтобы выпускники имели возможность выбора». Народ загомонил вновь. Астасиан, стоявший позади, негромко произнес. «Вождь, если у тебя получится, по жизни обязаны будем». «Во-вторых», — продолжил я, — «учебный процесс, состоящий только из одной учебы, недопустим». Поэтому под руководством совета будут созданы студенческие клубы по различным интересам, на которые совет будет выбивать и распределять финансирование от академии. Также будут организовываться культмассовые мероприятия, фестивали, концерты, командные спортивно-магические состязания. О! Раздался слитный вздох удивления и с каждым моим предложением он повторялся, становясь все громче и громче. «Но не только это!» – строго произнес я. «Кроме прав, есть и обязанности. Именно на студенческий совет будет возложен контроль за исполнением правил внутреннего распорядка студентами и решение конфликтов как среди студентов, так и с преподавательским составом, а также некоторый иной функционал, который будет проработан позднее». Народ загрузился, усиленно раздумывая над моими словами. Арант, ставший кем-то вроде моего добровольного помощника, напомнил, «В время, переговорщики уже должны прибыть, и...» «Отличная речь, теперь ни у кого не будет сомнений, за что мы боремся». «Спасибо», — кивнул я, стараясь выглядеть уверенно, «хотя вымотал меня этот экспромт знатно». Хорошо еще на ум пришли виденные в свое время аниме, где тема студенческих советов, клубов и самоуправления была подробно обсасана со всех сторон. Не пришлось ничего особо выдумывать. Выйдя в приоткрывшуюся калитку, остановившись между взявших дубины на изготовку великанов, я посмотрел на переговорщиков. Без особого удивления, узнав в трех фигурах ректора с по учебной и магистра Калистратиса, Собственно, кто, если не они? Вальдемар, ты совсем куку? -ку не выдержав схода, с негодованием произнесла Сильвия, покрутив пальцем у виска. Ты чего устроил? Правда, что Рагерда, что Рихат начальницу не поддержали, промолчав, и только задумчиво на меня поглядывая. Но если от магистра подобное было ожидаемо что От взрывной понтийки я наоборот ждал всяческих угроз и потрясания в воздухе различным оружием. Хм, Странно. Покосившись на застывшего позади Стасиана, мысленно перекрестился и, придав себе чуть высокомерный вид, заявил: Кончилось то время, когда студенты были бесправными и молчаливыми существами, покорно принимающими судьбу, что для них запланировали. Все, шалиш, хватит! От таких моих слов Сильвия сначала впала в ступор, а затем почти ласково поинтересовалась. Вальдемар, а ты точно хорошо себя чувствуешь? Теперь распределение уже не будет ермом нашей магической интеллигенции, и у каждого будет право выбора, продолжил я, сделав вид, что не услышал слова женщины. Право самому решать свою судьбу. Ты бредишь растерянно произнесла Нодерляин, Оглянулась на Калистратиса. «Магистр, вы же видите, что он бредит». Затем снова посмотрела на меня. «Какое право выбора! Места работы определяются на основе имеющихся заявок в порядке приоритета и на основе уровня магических сил конкретного выпускника. Это веками устоявшийся порядок. Что тебе еще надо? Нам нужен новый порядок». — отчеканил я. «Вальдемар — Вальдемар! Начала закипать ректор. — Немедленно прекрати, унаду. Все, повеселились, поиграли в вольных баронов, и хватит. Пора дальше учиться. — Вы по-прежнему не хотите понять всю серьезность наших намерений, — сокрушенно покачал я головой. — Что ж, мы докажем, что это не шутка. Переговоры на сегодня окончены. Встретимся завтра, в это же время, на этом же месте. Я развернулся, давая понять, что больше диалог вести не намерен, и гордо удалился. Вслед мне неслись какие-то угрозы и требования, но я молчал. Просто потому, что сейчас ни в коем случае нельзя было показывать слабину. Не поймут. «Вождь, почему ты им не сказал про студенческий совет?» Стоило калитке закрыться, спросил Стасиан. «Потому что, как я уже говорил», — со вздохом ответил я, — «они еще не воспринимают нас серьезно. Им кажется, что это очередная дикая выходка разгулявшихся студентов, которые побесятся, проспятся и разойдутся, и воцарится в Академии прежний порядок. Так было, и не единожды. Им это привычно и знакомо. А мы должны показать, что сейчас все совсем по-другому». Но и дожидаться, когда на нас направят какой-нибудь имперский легион, тоже не стоит. Сутки — самое то. Вернувшись к себе и оставшись в одиночестве, я немедленно плюхнулся на стул и закрыл лицо руками, истерически хихикая. Наверное, это было нервное. Рассказать кому не поверят. Если и тут меня не прибьют, то точно можно себя считать любимчиком высших сил. Тут я вспомнил свои братания с воином, и радость моя немного поутихла. Подобные знаки внимания хотелось бы все-таки от богини, и желательно более мирного направления. А то с бога войны станется организовать нам тут битву поэпичней, чисто для поддержания собственного Ранаме. На следующий день, ровно в два пополудни, я вновь вышел к калитке на площадь перед Академией. Оглядел всю ту же троицу плюс один передо мной, а затем кучу народа за их спинами, которую с некоторым трудом, выдерживая дистанцию, отсекала сплошная линия городской стражи. Плюс один был глава города лично, и сейчас он с некоторым любопытством на меня пялился. «Бургомистр», — вежливо поздоровался я, «госпожа ректор, госпожа проректор, магистр», «Чрезвычайно рад вас видеть. Думаю, беседа сегодня пройдет куда более плодотворно. Сутки — вполне достаточный промежуток для того, чтобы осознать и принять новую реальность». «Ишь ты, как шпарит!» — хмыкнул Калистратис, озорно прищурившись. Старого мага ситуация скорее начинала забавлять, чем раздражать. «Что не скажешь о Нодерляйн?» «Убью!» — прошепела Сильвия, рванув ко мне и только вовремя кинувшаяся на подругу понтийка смогла удержать ее на месте. Великаны по бокам от меня что-то глухо заворчали и демонстративно на манер дробовиков передернули дубинки. Вряд ли они, конечно, когда-то видели настоящий дробовик, но вышло сильно похожее. Плодотворно ему! — рычала Сильвия, вырываясь. — Осознать и принять ему! Сейчас я ему по башке... — кашлянул бургомистр, покосился на оглаживающего бороду магистра и поинтересовался. «Профессор, не соблаговолите ли как-то подробнее осветить, в чем, собственно, суть? Вы вторые сутки не даете никому ходить на занятия, заперевшись в академии с горсткой студентов. Чего вы добиваетесь?» «Только одного», — ответил я. «Справедливости. И этого добиваюсь не я, этого добиваются они». Я махнул рукой на ворота позади. Я всего лишь рупор, тот, кто способен выразить четко и внятно бродящие среди студенческих масс настроения. Даже так? Бургомистр нахмурился. И какие же настроения среди них бродят? Что они хотят? Право использовать магию на улицах города? Право пьянствовать не только в веселом студиоузе, но и в других кабаках? Или им требуется вообще отдать на три дня город на разграбление?» С каждым словом он все больше и больше закипал. «Нет», — спокойно ответил я. «Города их желания совершенно не касаются». «Да?» — удивился мужчина и, нахмурившись, замолк. «А что тогда?» — спросил вместо него Калистратис. «Студенты требуют организации в академии, органа самоуправления». «Чего?» Даже Сильвия от удивления перестала бороться с подругой, вылупившись на меня. Студенческий совет будет выборным органом самоуправления студентов и заберет на себя часть функций ректората, в части распределения выпускников, поддержания порядка и соблюдения правил на территории академии, а также контроля внеучебной, клубной деятельности студентов но и организация, и проведение концертов, фестивалей и прочих спортивно-магических мероприятий. Невозмутимо закончил я. — И все? — удивленно переспросил бургомистр. — То есть город вы мародерить не собираетесь? — Зачем? — чуть улыбнулся я. — Студенты — законопослушные граждане империи, любящие и свою страну, и гостеприимно принявшие их город. — А ну раз так! — широко заулыбался в ответ мужчина, то я не возражаю, после чего, не дожидаясь остальных, в развалочку пошел обратно к сдерживаемой стражи толпе. «Да как так-то?» — завопила Сильвия, глядя бургомистру вслед. Я мысленно потер руки. Теперь по нашу душу легион не попрется. Мероприятие окончательно переквалифицировано во внутренние тёрки академии и местные власти не колышат. И Сильвия эта только что поняла, что один из рычагов возможного воздействия у нее увели. — Если ты думаешь, что это все, ты сильно ошибаешься! — прошептала она, злобно скалясь. — Старая система устарела, — ответил я, внимательно разглядывая женщину. — Изменения — это естественный исторический процесс. Пора перестать воспринимать студентов как бессловесный скот. А себя, как пастухов этого стада, маг это не автомат, приставленный к магическому посуху, а личность и индивидуальность со своими желаниями и потребностями. И с этим надо считаться. Вот до чего эти эксперименты довели. Сначала тебе отдельную группу на отку поддали, а теперь всю Академию уже подавай. Но Дерляйн задергалась с удвоенной силой. — Сильвия, мальчик кое в чем прав, — задумчиво произнес магистр. И пока от его идей я вреда для академии не вижу. Что до предложений, то доля самоуправления сделает студентов более ответственными и требовательными самим к себе. И скажу честно, будет весьма занятно понаблюдать за ними. — Как за уродами в цирке! — буркнула Нодерляйн, чуть успокаиваясь. Посмотрев на понтийку, заставила ту руки убрать. Встряхнулась всем телом, добавила хмуро: «Вообще не смешно! Кто в Легионе служил, тот в цирке не смеется!» Ввернул я тут же земную поговорку. Но никто не улыбнулся. Видимо, не поняли, что это шутка. «Ну так что?» — произнес я. «Договорились?» «Договорились, чтоб тебя!» — ругнулась ректор. Ах, чувствую, пожалею я, что согласилась. Припомнит мне это самоуправление. Как пить дать? Все новое всегда немного страшит, а перемены кажутся опасными, но в конечном итоге все они будут к лучшему, поучительно заметил я. Заткнись уже, нахрен философ хренов. Открывай, давай ворота. Как вам будет угодно, госпожа ректор, склонился я в легком полупоклоне. Затем повернулся к призрачным великанам и скомандовал. «Отбой, ребята! Военное положение отменяется!» Те тут же синхронно кивнули и шагнули в арку входа, растворяясь в стене, а сами ворота с легким скрипом стали поворачиваться в петлях, распахиваясь. «Как ты вообще с ними договорился?» — пробурчала Нодерляйн, вместе со мной входя внутрь. «А ты на управляющую сферу не пробовала пароль посложнее поставить?» Окосился я на женщину, а то лакарис и козел как-то слишком просто. Сзади забулькал, едва сдерживаясь от смеха Калистратис, а Рагерда произнесла: "А я тебе говорила, что три надо было слова три". Студенты встречали нас с опасливым ожиданием, но вскочив на бочку с водой, притащенную кем-то из столовой, я громко воскликнул: "Товарищи, студенческому совету быть!" «Ура!» — разом завопили все. Подбежали, стащили с бочки и принялись подбрасывать в воздух. «Да здравствует вождь!» — прокричал кто-то, и все подхватили, скандируя. «Вождь! Вождь! Вождь!» Перестав подбрасывать, так на руках и занесли в академию, дав встать ногами только на помосте в большом зале. Пробившись ко мне, Сильвия снова рассерженной змеей прошипела. прошепела. «Какой вождь? Ты с кем воевать собрался, понтиец недоделанный?» «В смысле воевать? Почему понтиец?» Так же тихо переспросил я. «Потому что вождь — это тот, кто командует пантийской ватагой, собравшейся в военный набег», пояснила, следовавшая тенью за Нодерлейн Рагырда. «Это просто случайное совпадение», — ответил я. «Просто так меня студенты назвали. Вот и все». «Ну-ну», — пробурчала Сильвия ну но, но Тут подошел Стасиан и, поглядывая на ректоршу, осторожно уточнил. «Вождь, кого назначишь главу студенческого совета?» «Никого», — спокойно ответил я. И, не дожидаясь, когда удивленный парень начнет переспрашивать, громко объявил, подняв вверх руку для привлечения внимания. «Слушайте все, кто еще не понял, что мы уже начинаем жить по-новому». «Главу студенческого совета никто не назначает. Вы его выбираете. Сами!» сами. «Привыкайте к самостоятельности, ребятки!» Я чуть ехидно улыбнулся, хлопнул растерянно задумчивого варанда по плечу и скомандовал обеим женщинам. «Пойдемте, дамы. Дальше они разберутся сами». Терпела Нодерляен ровно до своего кабинета. Стоило двери распахнуться, как сильный толчок в спину заставил буквально забежать внутрь. С треском двери захлопнув, ощутимо полыхая жаждой убийства, она начала демонстративно закатывать рукава. «Ну все, Вальдемар, сейчас я тебя буду бить, вождь ты недоделанный!» «Подруга, успокойся», — попыталась увещевать Турагырда. Совершенно не несвойственные для себя манере, но Сильвия уже, что называется, закусила удила. «Без магии, одними кулаками, чтоб прочувствовал!» Стала она подпрыгивать на месте, переступая с ноги на ногу и совершая резкие махи руками в воздухе. Наверное, это было что-то из их службы в легионе, какая-нибудь разновидность армейского рукопашного боя или еще что-то. Однако на меня вся эта ее воинственность не произвела ровным счетом никакого впечатления. Оказавшись внутри и окончательно убедившись, что все получилось, я почувствовал такое облегчение, что, упав на ближайший стул, буквально растекся по нему, словно аморфное существо. И вроде ерунда, что такого? Ну, понимаешь, договорился о введении студенческого совета. «Но тут вам не там. Понимать надо. Ну не было в этом мире понятия такого вообще. И вот теперь есть». Просто общаясь с ребятками в баре, я буквально нутром почувствовал, что ситуация на грани взрыва, ровно как в учебнике истории, когда верхи не могут, они за не хотят. Не будь меня, ситуация вполне могла вылиться в самые натуральные беспорядки». Благо удалось весь этот революционный порыв повернуть в конструктивное, а не в деструктивное русло. «Сильвия», — со вздохом произнес я, косясь на приближающуюся женщину, — «есть такая поговорка, не можешь предотвратить, возглавь». Предотвратить было никак, пришлось вставать во главе. «Скажи спасибо, что все обошлось так». Знаешь, бургомистр явно бы был недоволен, если бы наши выпускники разнесли пару кварталов, захватили какие-нибудь суда в порту и рванули за полконтинента искать лучшие доли. — Да не сделали бы они этого, — слегка неуверенно ответила Нодерляйн, перестав махать руками и наскакивать на меня. — Уверена? Я остро взглянул на нее. А я вот не уверен. — Совсем не уверен.